Как может свидетельница ответить на такой вопрос, сэр Джемс? Скажем иначе, бывают ли люди вашего круга шокированы, когда их друзья разводятся или уезжают вдвоем на недельку, скажем, в Париж или какое-нибудь другое местечко? Шокированы? Разве поступок, которого ты сам не сделаешь, «Непременно должен шокировать?» «Значит, вы не бываете шокированы?» «Не знаю, что меня может шокировать». «Это было бы старомодно, не так ли?» «Пожалуй». «Но скажите мне, если таковы взгляды людей вашего круга? Ведь помните, вы сказали, что он не столь современен, как круг истиции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 Булфри встал. «Я вызываю истицу, милорд!» Сомс приготовился.